Свадьба. Так дети и поженились. На свадьбу решили пригласить гостей приблизительно по тому же списку, что и на день рождения Роберта. Ну и, конечно же, десяток Катиных подруг. Еще почти столько, около 100 гостей со стороны жениха, и в результате получилось 200 с маленьким хвостиком. Но чем ближе дело шло к свадьбе, тем быстрее рос список гостей. Увеличивался прямо на глазах, как дрожжевое тесто. Уже и места на листке не хватало. Приходилось вписывать новые фамилии на полях. В бок, в кривь и в кось. Ой, забыли врача. Ах, надо позвать родственников, которые специально приехали из Саратова. Ну и что, что без приглашения? Ух ты! Мы совсем забыли про соседей из Калининского, из кутузовского из Поварской. Так и набралось 250 человек, которые еле влезли в ужатый после долгих баталий список. Принц Анатолий гордился этим списком, словно медалью, и каждый раз, приходя, читал его на все лады с выражением и пафосом, словно объявлял важные фамилии со сцены колонного зала Дома Союзов, а цифру 2 озвучил как «на две персоны». Давид коп две персоны. Мамед Муслимов, две персоны. Арно Бабаджан, две персоны. Майя Кристаллическая, две персоны. Оскар Фельдман, две персоны. Марк Фридкин, две персоны. Александра Хомутова, две персоны. Леонид Ларошель, две персоны. Эдита Пьеха, две персоны. Да... «Но это просто самое, что ни на есть, сливки всей мосмешпухи. Каждое имя — подарок», — говорил он мечтательно, мысленно приобщаясь к каждому обладателю прочитанных фамилий. «А от пьехи я просто млею. Такая красивая, что глаза болят на нее смотреть». Принц свыкся, наконец, с неизбежностью свадьбы, Уже потом, когда выбрали ресторан, Элитка выдала ему секретные сведения, во что это торжество обойдется. 5 тысяч рублей! Пять тысяч! Да на эти деньги можно целый москвич купить, а их практически в унитаз сольют!» Все равно негодовал принц. Ну, хоть уже мысленно, про себя, не на публику. Место для свадьбы выбирали действительно долго. Дома точно отпадало. Такую тучу приглашенных ни одна квартира не выдержала бы. На даче тоже никак нельзя, потому что ноябрь и непогода. А столько гостей вместила бы только лужайка перед домом и только летом. Подумывали, конечно, о ресторане «ЦДЛ». Там было бы очень просто все устроить. Но Алена решила, что все-таки нет. Там набежит куча нетрезвых классиков с криками «Горько!» Им лишь бы выпить, а повод всегда найдется. Ресторан «Союза композиторов» тоже не годился, катастрофически мал. Во всех других местах необходим был блат. В первую очередь для того, чтобы хотя бы немного сэкономить и принести, если, конечно, разрешат, часть своего алкоголя. И вот, наконец, родители жениха и невесты приняли решение – уже не подлежащие изменению, и даже для верности внесли пополам задаток, чтобы снять под свадьбу зимний сад. Большой и красивый зал в ресторане «Прага» со сценой и с фонтаном посередине самого сада. Удобно, солидно, в самом центре, да еще и вкусно. Там, несмотря на такое чешское название, была хорошая старая русская кухня с небольшими чешскими вкраплениями. В общем, определились в Праге на 250 человек. Свадебное меню решили сделать пафосным, праздничным, богатым, как в таких случаях и положено. Ничего не пожалеть. Заказали целых пять полутораметровых вареных осетров, три-четыре таза, даже корыто салата «Оливье», «Сырный», и свежих овощей, что-то еще. Много разной нарезки, буженина, сервелаты, ветчины, помимо осетров, еще и рыбные ассорти. Много соленей, икра такая и сякая, тарталетки с сыром и чесноком и знаменитые пражские завитки. Те самые, Литкины любимые, рулетики из ветчины с сыром в желе, которые были только в Праге. На горячую закуску жульен из шампиньонов и основное блюдо на выбор: бифштекс, котлета по киевски или судак Орли. Вино взяли только грузинское, водку, столичную и московскую, экспортную, купили в магазине березка, договорились, чтобы была своя, блат все-таки. Сам торжественный день прошел довольно сумбурно и утомительно. Накануне Дементий сам, почти еще ребенок, решил попрощаться со своим детством. Собрал свои любимые игрушки, конструктор лего и пистолетик, и отнес их к детям родительских друзей. Решив, что вступать в супружескую жизнь с пистолетиком и лего как-то уж совсем неловко. Хотя над этим решением думал долго. Ну, а день свадьбы закрутился с раннего утра. Парикмахерша подопоздала, заставила всех понервничать, наврала про сломавшийся автобус, а на самом деле просто проспала. Потом долго ковырялась, выдумывая какие-то особые свадебные локоны, а в конце концов плюнула и просто сварганила кудрявый пионерский хвост, который превратил Катю совсем уже в девочку». Невестушка особого значения этому не придала, а Литка не на шутку расстроилась, и пока мастер завивала ее, она все выговаривала, не могла остановиться. «Как так можно? С такой, мол, прической я ее всегда в школу провожала, с хвостом-то. Ты бы еще бантики нацепила и подвенец. В общем, бухтела-бухтела, но парикмахерша безразлично смотрела на нее с нулыми глазами и спокойно проглатывала ее словесный поток. Потом, уже ближе к обеду, когда вся женская половина была, наконец, основательно причесана, напомажена и приодета, поехали в Грибоедовский ЗАГС. Причем все, и жених с невестой, и родители с той и с другой стороны, оказались абсолютно не в курсе, что за этот важный государственный акт полагается заплатить целых, три рубля. Но ни у кого и копейки не нашлось, честно. Все нарядились в новые и красивые, денег с собой никто не взял. У Дементия даже карманы на праздничном костюме не успели распороть, а уж деньги туда положить никто бы и не додумался. Самым зажиточным оказался шафер, Давид Коп. У Дементия свидетелем стал его лучший друг, Арам, А вопрос с шафером для Кати надолго оставался открытым. Катя никак не могла определиться. Она, конечно, хотела Ирку, но та опять куда-то уехала, запропастилась, растворилась в какой-то очередной экспедиции. К телефону, естественно, не подходила, и рассчитывать на нее, как на свидетеля на свадьбе, было бы опасно. Вот и решили предложить эту почетную роль шафера Давиду Кобу, который из близкого друга... давно уже превратился в родственника. Кто, как не он? И таки да. Как в результате выяснилось, если бы не он и не его трешник, свадьба, может, и не состоялась бы по причине некредитоспособности. Расписались достаточно быстро, процедура была четко отлажена по времени и ритуалу. Подвялые и местами нестройные звуки пенсионного квартетика – повторяющего с утра до вечера один и тот же марш старика Мендельсона. Катя с Дементием вошли в роскошный барский зал, видимо, бывший бальный, сквозной, можно сказать, на вылет, с высоченными резными потолками и окнами до самого пола. Его надо было пройти насквозь, от входа до стола, у которого, плотоядно улыбаясь красными губами, стояла тетка с высоченной, согласно важности момента, пышной, халой на голове. Через всю тетку наискосок шла, как государственная граница, широкая красная лента, которая отделяла ее нижнюю устойчивую часть от верхней, колышущейся. Издалека эта мощная регистраторша напоминала красногубого кентавра или, скорее, кентавриху. Ног ее видно не было, их загораживал стол – ножки которого были длинны и стройны, как у заправского скакуна. Может, эта ассоциация не пришла бы в голову, если бы не кустик традисканции в горшке, который стоял с другой от тети стороны стола и отчаянно напоминал лошадиный хвост. Катя залюбовалась, заулыбалась. Ей показалось, что тетя с лентой вот-вот победно заржет и сделает круг по залу. Выглядело это очень наглядно и убедительно. Кате всегда нравились несуразные ситуации, а несуразнее этого мало чего можно было придумать. Но, увы, женщина-кентавр с лентой на необъятной груди не поскакала, а осталось непоколебимо стоять, поджидая, пока молодые подойдут поближе. И вот, довольно кивнув и подняв со стола тяжеленную книгу записей, Она принялась заучено и нудно рассказывать о новой ячейке общества, о светлом пути, на который робко вступают в данный момент ее члены. Но пообещала она, поддернув ленту на груди, потом он, путь этот, превратится в широкую дорогу, которая семимильными шагами под неустанным руководством партии Ленина приведет молодую семью к коммунизму, И для убедительности подняла палец вверх, показывая видимо, где он, коммунизм этот находится географически. Кровавая улыбка полыхала на ее лице, занимая добрую его половину, казалось она по-настоящему верила в то, что говорила. В добрый час защурилась она и почти заворковала. Вы подали друг другу руки. и теперь под мирным небом Родины идете вместе, в грядущее. Тут слегка запнулась, перевела дыхание, интонация ее поменялась, и она довольно грозно заметила, чуть подняв голос, что, видимо, требовалось по сценарию. «Вы, дети нашего народа, его надежды и будущее, сегодня вступаете в брачный союз». На слове «брачный» Она сделала ударение и зыркнула на дементия. В прошлом остаются годы юности, нагло врала она 18-летним детям, а впереди ответственная пора семейной жизни. Тут женщина-кентавр приосанилась и загорцевала, как химичка в страшном сне. Исполняя высокий общественный долг, как представитель советского государства, прошу ответить, готовы ли вы «Екатерина, всю жизнь быть верным другом Дементия!» Катя внутренне смеяться не переставала, но вопрос про верного друга Дементия выплеснул ее смех наружу. Она громко хохотнула, взглянув на жениха, который тоже уже плоховато сдерживался. Они оба в голос засмеялись, но важная государственная дама решила им на это не пенять. «Что с них детей взять?» а для проформы задала тот же вопрос жениху. Верный друг Екатерины Дементий сдавленно произнес «Да». Дети подошли еще ближе к кентавру и расписались в книге, лежащей на его торсе. Фамилию Катя не поменяла. Как была Екатериной Крещенской, так и осталась. Так сквозь смех и стали официально мужем и женой. После Грибоедовского решено было ехать к церкви на Никитской, где венчался Пушкин с Натали. Совершенно спонтанно, без особых раздумий. День был промозглый, ветреный, длинное французское платье Кати и так уже намокло от ноябрьского колючего снега. Веночек из флёрд тепло совершенно не сохранял, а узкие лаковые туфли жениха отчаянно скользили. Через всю Манежную площадь до могилы неизвестного солдата в полуодетом и абсолютно непредназначенном для такой погоды виде просто бы не дошли. Тем не менее, ритуал надо как-никак было соблюсти, куда-то цветы возложить, вот и отправились к месту венчания великого поэта. Туда хоть можно было удобно подъехать. Но делать у пушкинского храма было совершенно нечего, тем более, что на дверях его висел огромный амбарный замок. Катя с Дементием у школы приехали, все-таки вышли из машины, постояли для вида на сильном ветру, поежились от холода, пофотографировались чуток, посмотрели на купола и бегом обратно в теплый салон, спрятаться от холода и уехать в ресторан. Хоть и было еще достаточно рано. Как только вошли в ресторан, их скрыли от людских глаз в огромном кабинете директора. Директор держался довольно нейтрально, важно и делово, но оказался вполне понятливым. Посадил замерзших детей около огромного аквариума с рыбками, попросил принести какие-нибудь бутерброды с сетриной и копченой колбасой, и главное — горячий чай с лимоном, чтобы отогрелись. И правильно сделал. Надо было угостить, прямо как знал — что глядеть на аквариумную воду жениху с невестой предстоит еще часа три, если не больше, в ожидании пока все гости соберутся. Дементий, поев, покрасовался у огромного зеркала, все время поправляя новую, подаренную Давидом Кобом, бархатную темно-синюю бабочку со спрятанными стразами на перешеечке. Спрятанными — потому что эстрадные стразы эти Литка сразу закомуфлировала кусочками бархата. Молод еще был жених для такого великолепия. В общем, подустав от ожидания, Дементий залег прямо в свадебном костюме на директорский диван и закимарил. А Катя, аккуратно расправив платье, завороженно уставилась на мелькающих золотых рыбок, бессмысленно снующих туда-сюда. Рыбок мокрых, холодных, скользких и тупых она не любила. Но сейчас они ее успокаивали. «Тоже бы не заснуть», — подумала она. Наконец, настала счастливая минута, когда жениха с невестой освободили, можно сказать, выпустили из заточения. Всех собравшихся гостей, а их пришло немало, выстроили по бокам длинной лестницы, Ведущий от кабинета директора вниз, в зал. И жениху с невестой, или они уже считались мужем и женой, пришлось идти как сквозь строй. Катя почти бежала, наступая на лепестки роз. Господи, как она мечтала, чтобы все это поскорее закончилось. Внизу лестницы молодые разбили по бокалу, на счастье, И потом весь вечер громко цокали осколками, которые впивались в подошвы. Пока торжественно шли к свадебному столу, к Дементию, новоиспеченному мужу, подошел в стельку пьяный метрдотель, как этот директор такое допустил, и сказал, что если его не угостить бутылкой водки, в качестве, так сказать, подношения, как к божеству, то жизнь у молодых может не сложиться». Он неоднократно этот феномен проверял. «Я бы сам взял», — невнятно, но честно признался он. «Но это же не моё. Вы сами должны подарить». Дементий кивнул. Проблем в семье с самого начала ему не хотелось, и он со знанием дела показал на стол, где стояли бутылки. Метр Дотель воссиял, азартно схватил одну и сунул ее в карман почему-то горлышком вниз. благодарил, присев в смешном к Никсоне и нетвердо пошел вон, оставляя за собой неровный след водки, которая сочилась из открытого горлышка через весь его организм. Ведь чтобы водку не своровали, знающие люди порекомендовали крещенским свинтить все крышечки от бутылок. Свадьба гулялась долго и по всем законам. Среди приглашенных был один бравый боевой генерал, и беременная, к плодородию и карьере. Беременной, кстати, была Анеля, жена певца Давида Коба. Ребенок должен был родиться вот-вот. Драки, правда, как на правильной свадьбе положено, не случилось. Ее заменили буйные танцы, в результате которых один из гостей со стороны жениха упал в фонтанчик и некоторое время молча и невозмутимо лежал там, глядя на всех вполне довольными, на голубыми глазками. Видно было, что ему там нравится. Когда вытаскивали, начал сопротивляться. Шикарный концерт, спонтанно устроенный самими гостями. А как иначе, если шафер сам Давид коп и все остальные рангом не ниже? Длился до самой полуночи, когда молодые уже покинули свадебное пиршество. Лучшим тостом на свадьбе стал тост жениха. «Спасибо», — сказал мальчик, — «маме и папе за то, что они, наконец, разрешили мне жениться». Алла с Робертом долго смеялись, а мама и папа Дементия трогательно прослезились. Через пару дней, разобрав горы странных подарков, самым необычным стал сервиз для семейных драм. который подарил врач с необычной специальностью — психолог. Но в основном почему-то надарили стаканов всех мастей и разноцветных колючих клетчатых пледов. Молодые отправились в неудачное свадебное путешествие. Неудачное. Не доехали даже до аэропорта. По дороге начался сильнейший снегопад, почти ураган. Машины встали, застряв в сугробах. И даже когда небо прояснилось — и погода стала летной, столько снега было насыпано на дороге, что до аэропорта так и не добрались. Поездку отменили, решили отложить путешествие в Таллин на «Пропотом».